Глава двенадцатая. Вызов. Я шел по парку и размышлял на ходу. В кандидатах на роль злоумышленника недостатка нет. У меня тут двое Юсуповых под боком, старший и младший, и оба не отказались бы меня прикончить. И пусть у них ничего не получилось, я все же понес потери. Удар по голове и ночевка в палате не в счёт. Красотка Полли в ультракоротком халатике сгладила негативные впечатления. Однако мой выплеск энергии был нацелен исключительно на уничтожение соперника. И моя жемчужина теперь была черной более чем наполовину. Столько усилий и все на смарку. Вот за это я жаждал поквитаться. Была суббота. Вообще-то в Академии день рабочий. Выходной тут, согласно распорядку, единственный – воскресенье. Но игра, состоявшаяся вчера, считалась эпохальным событием. Закончилась она поздно, и по этому случаю начало учебы отложили до понедельника. Таким образом, я со своей травмой ничего не пропустил. Хотя, понаблюдав с полчаса происходящее вокруг, подумал, что стратегически это неверное решение – со стороны руководства Академии. Первое правило командира – солдат должен быть постоянно занят. Если это не так, то он найдет себе неуставное занятие и у командира неизбежно появятся проблемы. Собственно, это сейчас и происходило. По парку слонялись курсанты в поиске развлечений, не связанных с ночными клубами и ездой по городу на дорогущих машинах. Получалось плохо. В воздухе витало напряжение. Вчерашний инцидент с Мишелем в столовой был только началом. Сейчас, после того, как команда черных магов торжественно проиграла, поводов для взаимного недовольства стало больше. Я подумал, что не пройдет и недели, как начнутся постоянные драки или еще чего похуже. Интересно, как местное начальство намерено с этим справляться? Или же такой опыт у них есть, и расчет на то, что аристократическое воспитание все преодолеет, себя оправдывает? Что ж, поживем, увидим. Я целенаправленно шел к месту вчерашнего загадочного нападения. В кармане Кителя осталась игровая карта. Юсупов вчера не потребовал ее вернуть. Достав карту, я нашел нужное место. И прочитал название находящейся там достопримечательности. Башня-руина. Значит, относительно того, что древность искусственная, я угадал. Впрочем, не удивлюсь, если сейчас башня стоит там, как новенькая. Я уже вообще ничему не удивлюсь. После того, как на тебя нападает пятиметровый каменный гигант, способность удивляться отмирает стремительно. Я прошел знакомые дорожки при свете дня и остановился, глядя на развалины. Башня не восстановилась чудесным образом. Памятник архитектуры был уничтожен. Да так основательно, что не осталось даже двух камней, скрепленных друг с другом. Территорию кто-то окружил желтой ленточкой, запрещающей вход. Ну и что я тут хотел найти? Ответы. На какие вопросы? Да если бы я умел пытать камни. Вкратчивые шаги я услышал давно, однако не повернул головы. Развитая интуиция говорила, что опасности нет никакой. Даже если это суждение показалось бы оскорбительным для того, кто крадется. «Так, так, так», – подал голос Юсупов-младший. «Что я вижу?» «Господин Борятинский, собственной персоной». «Здравствуй, Жорж» мой взгляд продолжал скользить по руинам. Слыхал про такую теорию, что преступника всегда тянет вернуться на место преступления, вопреки инстинкту самосохранения. «Сочинение Федора Михайловича Достоевского читать доводилось», – фыркнул Жорж. «Впрочем, как и всякому грамотному человеку». «Понятия не имею, о ком ты говоришь». Я повернулся и смерил взглядом Жоржа. «Это сделал ты?» – кивнул на развалины. Прямой вопрос часто недооценивают. В ответ на прямой вопрос люди всегда реагируют. Особенно хорошо они реагируют, если вопрос звучит неожиданно. Но на этот раз я прокололся. Похоже, Жорж был готов к такому повороту. Сам сообразил или кто-то его подготовил. Скорее, второе. Но не мог этот щенок поднять такую махину. Если бы мог, не слил бы так бездарно бой в императорском дворце. Значит, в покушении на меня замешан и его дядька. Элларион Георгиевич Юсупов. Распорядитель вчерашней игры. Один из немногих, кто мог не только наблюдать за ней, но и влиять на происходящее. «Например, посредством магии устроить водоворот в безобидном на вид пруду. Если бы Андрей не пришел мне на помощь, я бы утонул. В этом сомневаться не приходилось. А Юсупов с чистой душой устранил бы водоворот так же просто, как создал. И вздыхал над моим безжизненным телом вместе со всеми. «Ах, какая трагедия! Несчастный случай! Кто бы мог подумать? Бедный мальчик!» Жорж изобразил презрительное недоумение до того натурально, что почти заставил меня поверить. «Сделал что?» – переспросил он. «Построил башню?» «Увы, но к моим многочисленным дарованиям талант зодчего не относится». «Сломал башню?» «Ответ опять же будет отрицательный. Тебя так сильно ударило по голове? Ты снова все забыл». Теперь ему, похоже, и правда сделалось интересно. Аж глаза засверкали. – Не надейся. все помню. Я продолжал буравить Жоржа взглядом в ожидании непроизвольной реакции. – Помню, как башня превратилась в каменного монстра и пыталась меня убить. – Точно ударила, – покачал головой Жорж. – Хм… А ведь вы опасны, господин Борятинский. Для себя, а еще более, для окружающих. Неизвестно, что взбредёт вам в голову в следующий раз. Должен ли я об этом доложить ректору? Он сделал вид, что задумался. Пожалуй, что должен. Но как благородный человек, я представляю тебе срок до понедельника. Покинь сие славное учебное заведение под любым предлогом, который сочтешь приемлемым. Мне прийти дышать с тобой одним воздухом. Щенок отлично владел собой. На первый взгляд. Хм, а вот так? Я сделал резкий шаг в его сторону. Жорж попятился. Ага, вот теперь нам стало страшно. Как благородный человек, процедил я сквозь зубы. Я дам тебе десять секунд на то, чтобы назвать имя виновника в покушении на меня. Я его и сам уже знаю, но так и быть, дарю тебе шанс поступить правильно. Если вы, два недоумка, задумали меня убить, до вас уже должно было дойти, что так просто это сделать не получится. В следующий раз отдача может и покалечить. «Ты псих!» – выкрикнул Жорж. Судорожно оглядываясь. Броситься на утёк ему мешала только гордость. А вот поджилки явно затряслись. «О чём ты говоришь? Рассуждаешь о благородстве, белый маг!» Он выплюнул эти слова, как ругательство. «Лучше бы сказал спасибо Кристине!» «Чего?» – скривился я. И вдруг вспомнил. «Кристина! А ведь точно! Это за ней я пошёл ночью!» Ее след затерялся где-то в районе башни руины. «Госпожа Алмазова тебя нашла!» – пояснил Жорж. Прибежала на грохот, вытащила из-под обломков и подала сигнал наставникам. «То есть Кристина с вами заодно?» – уточнил я. «Что?» – совсем уже остолбенел Жорж. «Что слышал недоносок?» – рявкнул я. Прибежала, вытащила, подала. За идиота меня держишь? Здесь чёрти что творилось. А Кристина услышала только, когда всё уже закончилось. Да я готов на что хочешь спорить, что все услышали грохот с самого начала. И побежали сюда. А Кристина, сообразив, что не успевает закончить начатое, подала сигнал. Ведь так всё и было. Побледневший Жорж ответил не сразу. Какое-то время ему понадобилось на то, чтобы собрать для ответа всю оставшуюся надменность. «Вы перешли все границы, господин Борятинский», – тихо, дрожащими губами проговорил он, – «вы не оставляете мне другого выбора. Больны вы или нет, я не намерен мириться с таким оскорблением. Я пришлю к вам своего секунданта сегодня же». «Кого?» Не понял я. Но Жорж молча, быстро, чтобы не передумать, наверное, развернулся и ушел. А я задним числом понял, что секундант – это нездоровенный мордоворот, который попытается за секунду до смерти переломать мне кости, а человек, который доставит мне вызов на дуэль. Дуэль! На дуэли погиб мой отец. Я не изучал этот вопрос глубоко. Но судя по тому, что успел узнать, дуэли – самое бессмысленное времяпрепровождение, свойственное аристократам из всех, какие только можно придумать. Если человек тебе мешает, устрани его. Но зачем подставляться самому? Жизнь и так тебя зацепит, если захочет. Нравится демонстрировать собственную храбрость? Отправляйся на войну. Ну, не пытаться же объяснить мою логику Жоржу и его секунданту. Единственное, чего добьюсь, сочтут трусом сообразно здешним представлением о благородстве. И ничего, кроме проблем, мне это не принесет. Ладно, дуэль так дуэль. Насколько помню кодекс, раз меня вызвали, значит первый выстрел за мной. А я не промахиваюсь даже подвижущимся мишеням. Что уж говорить об идиоте, который будет гордо стоять, ловя пулю грудью. Тут я заметил, что по той же тропинке, которой ушел Жорж, ко мне приближается преподаватель. Я запомнил его имя. Белый маг Всеволод Аркадьевич Белозёров, который вчера вступился за Данилова в столовой. Он же вместе с Юсуповым управлял игрой, как наблюдатель со стороны белых. Господин Белозёров Я поклонился. «Господин Борятинский?» Всеволод Аркадьевич ответил на поклон. «Слышал, что вы покинули медпункт. Как ваше здоровье?» «Благодарю, прилично», – сказал я. С легкой руки госпожи Рышкиной рана почти зажила. «Очень рад, что все так благополучно обошлось», – кивнул Всеволод Аркадьевич. «Не уделите мне немного времени?» Кабинет, куда привел меня Всеволод Аркадьевич, оказался крохотным, не больше моей комнаты в жилом корпусе. Объем скрадывали шкафы с многочисленными томами. Для того, чтобы сесть за стол, учителю пришлось протискиваться боком. Однако его это, похоже, ничуть не смущало. «Прошу», – указал он на единственный стул для посетителей. Я сел, стул скрипнул. Всеволод Аркадьевич опустился в вытертое кожаное кресло, которое выглядело так, будто прошло долгую и печальную дорогу вниз от императора, через ректора и его секретаря до Всеволода Аркадьевича. На столе лежало немного бумаг, пресс-папье, стояла пепельница. Всеволод Аркадьевич достал из ящика стола сигару, вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, мол, курите, не возражаю. Чиркнула спичка. По воздуху пополз терпкий запах недорогого табака. Сбоку на столе стоял мраморный глобус. Такой же, как у деда. Я помнил, что он служит индикатором магии. Наверное, такие есть тут у всех учителей и наставников. Этой ночью глобусы должны быть сверкали, как новогодние гирлянды. «Я подумал», – сказал между затяжками Всеволод Аркадьевич, что лучше будет перевести наш разговор в неформальную сферу. Видите ли, Константин Александрович, у многих в Академии есть вопросы, касаемо событий минувшей ночи. «Да, у меня они тоже есть», – кивнул я. «Первый. Что это вообще было?» Всеволод Аркадьевич посмотрел на меня с удивлением. Затянулся еще раз, стряхнул пепел в пепельницу. «Осмелюсь спросить, вы не помните?» «Прекрасно помню все, отрезал я. «И что же именно вы помните?» «После игры я пошел прогуляться перед сном. Ну, назовем это так. Не признаваться же, что из непонятных соображений отправился следить за Кристиной. Остановился у башни руины. И тогда она... Вот тут я начал чувствовать себя идиотом. Она превратилась в огромного каменного человека и попыталась меня убить. Всеволод Аркадьевич поперхнулся дымом и долго кашлял. На глаза его навернулись слезы. «Прошу прощения!» – просипел он и затушил сигару в пепельнице. «Прошу простить!» «Что сделала башня руина?» «Вы услышали!» – буркнул я. «Знаю, как это звучит!» Но я видел то, что видел. Конечно, башня не самой вздумалась превратиться в чудовище и напасть на меня. Я не ребенок, это мне понятно. Кто-то воздействовал на нее магией. Вот что я хочу сказать. Всеволод Аркадьевич задумчиво смотрел на меня сквозь последние клубы дыма, поднимающиеся от пепельницы. «Хм…», – сказал он. «Не верите», – констатировал я. Историю с водоворотом лучше даже и не начинать рассказывать. От башни хоть развалины остались. А с воды какой спрос? Видите ли, Константин Александрович, медленно, тщательно подбирая слова, заговорил Всеволод Аркадьевич. Даже если я вам поверю, это не отменяет фактов, а факты таковы. Вчера ночью вы не вернулись вовремя в жилой корпус. «Я находился здесь», – Всеволод Аркадьевич постучал пальцем по столу, поэтому заметил несколько вспышек белой магии и даже сумел их локализовать. Чёрт! Вот сейчас я окончательно уверился в том, что цепь стала продолжением меня. Используя ее вчера, даже не задумывался о том, что активация личного оружия вряд ли проходит по разряду «бытовая магия второго уровня». То есть, в каком-то смысле, она, возможно, и бытовая, но однозначно не второго уровня. «Я не придал этому большого значения», – продолжил Белозеров. «Белая магия не то, из-за чего следует беспокоиться. К тому же мне было известно, что в корпус не вернулась и госпожа Алмазова. Все это, разумеется, нарушение устава и должно караться, но... Я тоже когда-то был молодым». И прекрасно понимаю, что такие яркие индивидуальности, как вы двое, обязаны притягиваться. Судя по ощущениям, я краснею. — Что это, мать твою, такое, Константин Багрянорожий? — Сообщая новости, Алмазова пыталась меня убить. Впрочем, для юношеских гормонов аргумент был такой себе. Всеволод Аркадьевич же лишь кивнул, посмотрев на побагровевшего меня и продолжил. Я ждал, полагая, что вы сотворили для дамы букет цветов или еще что-нибудь в этом духе, и надеялся, что никто из наставников в этот миг не смотрит на индикатор. Я представил себе выражение лица Кристины, если бы я, догнав ее ночью, вручил букет. Но тут одно из двух. Либо кинулась бы убивать, либо… либо не убивать. А этот индикатор… Кивнул я на глобус. Разве не показывает интенсивность используемой магической энергии? Всеволод Аркадьевич с удивлением перевел взгляд с глобуса на меня. Вот как? Вы знакомы с этим прибором? У нас в имении такое есть. Стоит на столе у деда, сказал я. Понятия не имею, откуда он взялся. Не спрашивал. Ответ, похоже, удовлетворил Всеволода Аркадьевича. Он кивнул. Вы совершенно правы. Интенсивность индикатор тоже отображает. В таком случае вы не могли не заметить, что далее интенсивность была побольше, чем требует букет. Вы недооцениваете цветы, Константин Александрович, усмехнулся Белозеров. Я там щит использовал, повысил голос я. И белое зеркало. Это было не романтическое свидание. «О сражении!» «Что ж, когда я заметил вспышку черной магии, догадался, что свидание свернуло куда-то не туда, и пора вмешаться», – кивнул Всеволод Аркадьевич. «Мы с наставниками примчались так быстро, как смогли, и обнаружили сидящую на развалинах башни госпожу Алмазову. Ваша голова покоилась у нее на коленях». «А меча у нее в руках не было?» – буркнул я. «Нет». «Странно. Если верить госпоже Алмазовой, а именно ее версия согласуется с фактами, то она пошла прогуляться перед сном. Затем услышала грохот и крики, прибежала на шум, увидела рушащуюся башню и вас. Отважная девушка бросилась на помощь и вытащила вас из-под обломков. Какая трогательная история. А как насчет вспышки черной магии? Вас это не насторожило?» Белозёров грустно посмотрел на меня. «При поступлении все вы прошли проверку на магический уровень. Я не вправе разглашать уровни других учеников, но… скажем так, та вспышка соответствовала восьмому уровню владения энергией. Приписать это госпоже Алмазовой попросту невозможно.